«Не бойся», — сказала она, — «держись молодцом. На случай осложнений дежурят волшебники. Главное, сделай все, что можешь. Плохого о тебе не подумают». «Ты как, в порядке?» «Да, конечно». Пошли к драконам опушкой леса. У купы деревьев, за которыми находился загон, поставили палатку, заградившую монстров. Остановились у входа. Войдешь сюда, к другим чемпионам, — явно дрожащим голосом сказала профессор МакГонагал, — будешь ждать своей очереди. Там мистер Бэггман. Он объяснит вам, что делать. — Счастливо тебе. — Спасибо, — безучастно произнес Гарри. Профессор удалилась, и Гарри вошел внутрь. В углу на низком деревянном стуле сидела флер-делакур. Бледно, на лбу капельки пота, куда делся обычный самоуверенный вид. Виктор Крам еще сильнее хмурится, похоже, нервничает. Седрик ходит из угла в угол, увидев Гарри, слегка улыбнулся. Гарри ответил тем же, с трудом двигая мышцами лица, которые точно одеревенели. Привет, Гарри! радостно воскликнул Бегмен. Входи, входи! Чувствуй себя как дома! Бегман был одет в старую мантию с черно-желтыми, как у осы, полосками. Толстый, веселый, он выглядел карикатурой в окружении бледных, напряженных чемпионов. Итак, все в сборе. И я сейчас сообщу вам, что делать, — бодро заявил Бегман. — Когда зрители соберутся, я открою вот эту сумку. Он поднял небольшой мешочек из красного шелка и потряс им. В ней копии тех... С кем вам предстоит сразиться? Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача — завладеть золотым яйцом. Гарри огляделся. Седрик кивнул, дав понять, что понял, о чем речь, и вновь принялся ходить по палатке. Флер и Крам не шевельнулись. Может, в обморок? Боят упасть. Гарри был близок к этому, но, в отличие от него, они-то здесь по собственной воле. Очень скоро послышался топот множества ног, зрители шли, шутя, смеясь, возбужденно переговариваясь. Они казались Гарри гостями с другой планеты. Тем временем Бегмен развязывал шелковый мешочек. — Леди, прошу вас объявил он, предлагая мешочек флер. Она опустила внутрь руку и вынула крошечную, точную модель валийского зеленого с биркой номер два на шее. Флер не выказала ни малейшего удивления, скорее, осознанную обреченность. Да, Гарри прав. Мадам Максим ей все про драконов рассказала. Вторым выбирал Крам. Ему выпал китайский огненный шар с номером три. Крам не моргнул и глазом, просто смотрел под ноги. Седрик вытащил синесерого, шведского тупорылого под номером один. И Гарри понял, что его ожидает. Он сунул руку в мешочек. Венгерская хвосторога номер четыре. Гарри взглянул на дракониху. Та растопырила крылья и оскалила крошечные клыки. — Ну вот, — сказал Бэгман, — с этими драконами вам предстоит встретиться. На шее у дракона номер очереди. Все ясно? Тогда вынужден вас оставить. Я сегодня еще и комментатор, мистер Дигори по свистку первый. Войдете в загон, ясно? Гарри... «Можно тебя на два слова?» М -м -м, Протянул Гарри и вышел из палатки вслед за Бегманом. Тот отошел за деревья и обратился к нему с отеческой заботой в голосе. «Как ты, Гарри, могу я чем-то тебе помочь?» «Что?» Не сразу понял Гарри. «А нет, ничем. У тебя есть план действий?» Бэггман заговорщически понизил голос. — Я хотел бы покинуть тебе пару советов. Бэггман понизил голос почти до шепота. — Ты младше всех, Гарри. Я бы помог тебе, если, конечно, ни в коем случае. Перебил Гарри и, чтобы смягчить свою грубость, добавил. — Благодарю, я уже знаю, что делать. — Никто не узнает Гарри, — подмигнул Бэггман. — Нет, я чувствую себя прекрасно ответил Гарри, а про себя подумал. — Ничего себе прекрасно, хуже не бывает. У меня есть план действий. Прозвучал свисток. — Боже, мне пора бежать! Спохватился Бегман и поспешил прочь. Гарри вернулся в палатку, ему навстречу вышел еще сильнее побледневший Седрик. Гарри хотел пожелать ему удачи, но лишь прохрипел что-то невразумительное. Гарри, Флер и Крамп. Услышали, как снаружи взревели зрители, значит, Седрик уже в загоне, лицом к лицу, с живой копией своего дракончика. А это еще хуже, чем Гарри представлял. Сиди вот так и слушай. Каждую попытку Седрика подойти к шведскому, тупорылому, зрители встречали воем, криками и улюлюканьем. Крам по-прежнему сидел, глядя в пол, флер, как ранее Седрик. Расхаживала по палатке, а от комментариев Бегмана недолго и с ума сойти. Ну, еще чуть-чуть! — Мимо! Он идет на риск! — Давай же! Эх — Эйх! Умный ход, жаль, не сработал! Спустя пятнадцать минут оглушительный рев возвестил, что Седрик перехитрил дракона и схватил золотое яйцо. — Превосходно! — кричал Бегман. — Молодец! А сейчас... Оценки судей. Но результат не назвал. Наверное, судьи показали оценки только трибунам. Вновь раздался свисток. Осталось трое, провозгласил Бегман. Мисс Делакур, прошу! Флер дрожал из головы до ног. У Гарри даже шевельнулось внутри сострадания. Она покинула палатку с высоко поднятой головой, сжимая в руке палочку. Гарри и Крам остались вдвоем, сидели в разных углах, избегая взгляда друг друга. Все началось сначала. — Не уверен, что это мудрая тактика, — доносился веселый комментарий Бегмана. Близко, совсем близко. — Ну, как так можно? — Внимательнее надо. — От черт! Думал, сейчас схватит. Три минуты, и опять взрыв аплодисментов, значит, флер тоже справилась. Показывают оценки, тишина, очередная овация и третий свисток. — Мистер Крам, ваш выход! — объявил Бэггмен. Крам ссутулись вышел, и Гарри остался один. Никогда он не был в таком напряжении. Сердце колотится, пальцы дрожат от страха и как будто никакой палатки нет, видят и зрителей, и единоборство с драконом. — Вот это дерзость! Здорово! — кричал Бэгман. Крики его заглушали жуткий рык китайского огненного шара, трибуны стихли, но и нервы. — Не человек, а машина! Да! Он схватил яйцо! — Аплодисменты сотрясли морозный воздух, как будто разбилось огромное зеркало. Крам завершил раунд! Настала очередь Гарри. Гарри поднялся на ватных ногах, смутно осознавая происходящее. Он ждал. Вот и свисток. Гарри вышел из палатки, чувствуя, как страх накалился в нем до бела, Он брел мимо деревьев, брел, брел. И, наконец, загон. Все предстало перед ним, как в цветном сне. В последние дни с помощью волшебства воздвигли трибуны, с них на гаре смотрели сотни лиц. В другом конце загона, как огромная курица на яйцах, восседала хвост рога. Крылья полураскрыты. Свирепые желтые глазки уставились на злоумышленника, громадный чешуйчатый хвост, как у ящеры, весь в пиках, бьет по промерзлой земле, оставляя глубокие метровой длины следы. Зрители шумят невообразимо, болеют они за него или нет. Да какая разница? Пришла пора действовать. Предельно сосредоточился. Это единственное спасение. Он поднял палочку и крикнул. Акцио-молния! И стал ждать.